нарочно втянув щеки так, чтобы походить на человека, изнуренного умственным трудом. — Анна, неужели вы это сделаете? Неужели заставите меня заниматься в такую жару, во время каникул, которые я могла бы так хорошо провести? Секунду она внимательно вглядывалась в меня, потом с загадочной улыбкой отвернулась. — Мне следовало бы это сделать. — И даже в такую жару, как вы выражаетесь. Я вас знаю. Вы будете дуться на меня два дня, но зато экзамен будет сдан. Есть вещи, с которыми нельзя примириться, — сказала я без улыбки. Она посмотрела на меня с насмешливым вызовом, и я снова растянулась на песке, терзаемая беспокойством. Эльза что-то щебетала о курортных увеселениях, но отец не слушал ее. Сидя там, где находилась вершина треугольника, образуемого телами двух женщин, он бросал знакомые мне замедленные, бесстрашные взгляды на опрокинутый профиль Анны, на ее плечи. Кисть его руки плавным, равномерным, непрерывным движением сгребала и выпускала песок. Я побежала к морю и окунулась оплакивая каникулы, которые у нас могли быть и которых теперь не будет. Зато у нас есть все, что необходимо для драмы. Соблазнитель, дама полусвета и женщина трезвого ума. На дне я заметила друг восхитительную раковину, розовую с голубым. Я нырнула за ней и до самого обеда не выпускала ее из рук, гладкую и обкатанную. Я решила, что это мой талисман — я буду хранить его до конца лета. Не знаю, как это вышло, что я ее не потеряла, хотя всегда все теряю. Сейчас я держу ее в руке, розовую, теплую, и мне хочется плакать. Глава четвертая В последующие дни меня больше всего удивляло, как мило держит себя Анна с Эльзой. Эльза так и сыпала глупостями, но Анна ни разу не ответила на них одной из тех коротких фраз, в которых она была так искусной, которые превратили бы бедняжку Эльзу в посмешище. Я мысленно восхваляла ее за терпение и великодушие, не понимая, что тут замешана изрядная доля женской хитрости. Мелкие жестокие уколы быстро надоели бы отцу. А так он был благодарен Анне и не знал, как выразить ей свою признательность. Впрочем, признательность была только предлогом. Само собой, он обращался с ней как с женщиной, которая питает глубокое уважение, как со второй матерью своей дочери. Он даже охотно подчеркивал это, то и дело всем своим видом показывая, что поручает меня ее покровительству, отчасти – возлагает на нее ответственность за мое поведение, как бы стремясь таким образом приблизить ее к себе, покрепче привязать ее к нам. Но в то же время он смотрел на нее, он обходился с ней как с женщиной, которую не знают и хотят узнать в наслаждении. Так иногда смотрел на меня Сирил, и тогда мне хотелось и убежать от него подальше, и раззадорить его. Наверное, я была в этом смысле впечатлительней Анны. Она выказывала моему отцу невозмутимую ровную приветливость, и это меня успокаивало. Я даже начала думать, что ошиблась в первый день. Я не замечала, что эта безмятежная приветливость до крайности распаляет отца, и в особенности ее молчание такое непринужденное, такое тонкое. Оно составляло разительный контраст с неумолкающей трескотней Эльзы, как тень со светом. Бедняжка Эльза. Она совершенно ни о чем не подозревала, оставалась все такой же шумной, говорливой и как бы слиняла на солнце. Но в один прекрасный день она, видимо, кое-что поняла, перехватила взгляд отца. Перед обедом она что-то шепнула ему на ухо, на мгновение он нахмурился, удивился, потом с улыбкой кивнул. Когда подали кофе, Эльза встала и, подойдя к двери, обернулась стомным видом, по-моему, явно взятым на прокат из голливудских фильмов,